Краем глаза Далеон заметил, как Нор побледнел после его признания. Юноша сжал губы с такой силой, что они превратились в узкую бескровную линию. Но величайшим усилием воли остался сидеть на месте. Далеон понимал, что его подопечному неприятно было это услышать. Чувство Нора к Эвелине уже давно не представляли тайну для старшей гончи. Но по-другому ответить он просто не мог. «Наверное, потому что надеешься...» Рони устало взъерошил волосы. «Ты заперт на этом острове. Великолепная темница, без оков, запоров и крепких стен, но из которой невозможно выбраться». — Надо сказать, ваш высочайший приложил немало усилий, чтобы навсегда изолировать вас от остального мира. Когда мы искали Эвелину на побережье, то побывали во многих рыбацких поселках и услышали немало любопытных историй. Гончая, ответь мне, почему на островах никто и никогда не пытался построить нормальное судно? Пусть даже не корабль хотя бы хорошую надежную лодку способную хоть как то держаться на воде по какой причине у вас можно найти только хлипкие плотики да дырявые суденышки которые не то что шторм небольшое волнение на море сразу ко дну пустит Далион отвел глаза он не знал Что ответить на вопросы иноземца? Его самого сильно мучил этот вопрос, особенно в последнее время. Это же так естественно островному государству иметь нормальный флот. Благо и корабельного леса в избытке, и рабочих рук, но нет. Никто даже не пытался сделать хоть что-то в этом направлении. Или пытался... Но ему просто не позволили. «Я не пойму, куда ты клонишь», — осторожно отозвался Далеон. «Ты вернулся, чтобы позлорадствовать над моим безысходным положением?» «Нет». Рони тяжело вздохнул и покачал головой. «Нет, Гонча, мне сдается, что твоя помощь окажется полезной для меня. Ты далеко не так прост, как желаешь выглядеть». Ответь мне на один простой вопрос. Откуда ты знаешь имя императора Ракнара и порядки в Академии, если никогда ранее не покидал запретные острова? Да, я допускаю, что ты мог слышать что-нибудь краем уха. Какие-нибудь мелкие детали. Имперцы иногда участвуют в грабежах рыбацких поселений. больше ради развлечения, чем во имя выгоды или прочего. Но особенности ритуала и инициации ты бы так не узнал. Даже в Академии ученикам рассказывают суть этого обряда непосредственно в ночь посвящения, не ранее. Далион невольно скривился от догадливости чужеземца, кинул быстрый косой взгляд на Нора. Юноша недоумённо хмурил лоб, явно не понимая, о чём сейчас идёт речь. Нор, выйди, пожалуйста, почти ласково попросил мужчина. Проверь, как там